Эпилог. Мы оставляли Муром, моими войсками он был вычищен до нитки. Но по сравнению с тем, что делали половцы, приведённые другими князьями на Русь, это были всего лишь цветочки. Народ это очень хорошо понимал. Поэтому при моём выезде из Мурома сотни людей стояли вдоль улиц, наблюдая за нашим отъездом. В их глазах было больше беспокойства: не захочет ли кто из князей занять вакантное место сразу после меня. За отъездом также наблюдала и голова городского пьяницы, насаженная на колу на городской стене. В рту неё не было языка. Это был тот шустрый ругатель, который поносил меня в день штурма. Самое интересное, что я даже про него и не вспомнил. Услужилые горожане сами зловили клеветника, и когда я его увидел, он уже находился в вышеописанном виде. Очень уж хотелось городской верхушке угодить своему новому князю. За меня в мураме оставался воевода Могута, который уже целовал крест, что будет строго блести порядок в городе и отправлять выход в тьму таракань. От моего отца пришли вести, что он с Мстиславом осадил Чернигов и добился того, что голодные жители сами выгнали Давида Владимировича с сыновьями из города. Вот только он ухитрился так уйти, Что его до сих пор не обнаружили? Злые языки поговаривали, что он никуда не убежал, а его тайно убил Владимир Мономах. Но я уже знал, что собой представляет мой отец и был уверен, что это не так. Мы торопились уйти, чтобы пройти степи по снегу, потому что ещё немного, и на юге начнутся оттепели, и вновь придётся нашим коням брести по колено в грязи. Обратный путь ничем особым не запомнился. Если кто и попадался на нашем пути, то мы их не видели, потому что в степи нет больных на голову, встречаться с 60.000ми половцев так и не повоевавшими вдоволь. В грязь мы всё же попали. Уже близко к перешейку. А когда зашли в Тавриду, здесь уже начинало отрастать зелёная трава, и наши войска растаяли, как облака, разъехавшись в поисках своих кочевий. Со мной остались только полки русов И большой обоз, в котором ехали несколько тысяч мурамчан, польстившихся на рассказы о сказочном крае, где я воткнёшь палку в землю, и вырастет дерево. Там же в обозе ехали и дети Ярослава, и его жена. Что мне делать с ними, я ещё не знал, но всё зависело от меня. Княжата ещё были в том возрасте, когда можно было вырастить из юноши воина, и притом такого, чтобы он был предан только тебе. И вот, наконец мы смотрели на Корчев и синеющий в Мареве Таманский полуостров. Я поймал себя на мысли, что радуюсь так, как будто попал в родной дом. Сейчас хотелось только одного переправиться через пролив и обнять свою жену. Впереди была масса дел и забот, но сейчас у меня была одна мысль: наконец-то я дома. Конец книги.